У посадочного контроля там спали охранники девушки диспетчеры официант с под носом полным чашками кофе наверное почувствовал странную сонливость персонал попытался разогнать кофейком а вон и его товарищи пробормотал стась действительно в отдалении десяток человек в основном пожилых обходили спящих и некоторых как правило детей клали в носилке я знаю в чем дело сказал я капитан стась Я знаю кто уснул а кто нет тась вздохнул разблокируя двери ведущие в пассажирский накопитель там тоже спали хочешь сказать что все дело в старых на рошуннтах без радионасадки да тась обернулся посмотрел на мое кислое лицо потрепал по голове не переживай я сделал верное в принципе наблюдения но радионасадка средство управления механическими эфекторами машинами компьютерами инвалидными колясками она работает и на прием но пропускной канал столь узок что воздействовать на психику человека невозможно совсем глупо спросил я стась пожал плечами по нашим данным совсем потребуется несколько месяцев непрерывной подчеркиваю непрерывной трансляции данных на шунт чтобы повлиять на психику хотя бы едва ощутимо а подобный информационный поток идущий на планету будет неизбежно обнаружен когда создавали нейрошун с дистационным подключением вопрос о безопасности стоял на первом месте именно поэтому входной канал до безобразия узок идем текерей «И все-таки дело в шунте», — бормотал я. «Ведь у всех у меня шунт с радионасадкой», — сообщил Стась. «Начиная с третьей версии чипа, креативы оснащены радиоблоком. И что? Теперь мне совсем расхотелось спорить». наружные двери накопителя стась у сходу не поддались и поэтому он просто вырезал кусок стекла своим плазменным бичом я в это время стоял в стороне глядя на парнишку чуть старше себя спящего в обнимку с дорогим музыкальным синтезатором интересно зачем он достал его из чехла внешностью у паренька была как у любого юного гения чьи концерты транслируются на всю империю восторгая домохозяек наверное у него на счету несколько миллионов кредиток личный охранник дорогой ня ка уши пальцы и шунт застрахованный на немыслимые деньги вот только он лежит весь обслюнявленный обмочивший белые брюки а я жив и здоров почемутикиккерей я бросился вслед за стасим Ле он безвольно покачивался у него на плече может быть если мы улетим с планеты он придет в себя, возле выхода стоял маленький автобус стась выволок шофера лена уложил на кресло я сел рядом и мы поехали по пустынному полю статистике нам не хватает сказал неожиданно стась понимаешь малыш еще ни с одной захвачной инем планеты не вырвалось больше пяти шести человек и те совершенно разные люди никакой корреляции до да, большинство без радионасадки но были с новейшими чипами не поддавшиеся воздействию. «Вы знали, что все будет именно так?» — спросил я, оглядываясь на сияющие огнями здания. Догадывались. Но скажи мне, юный и любознательный тикерий, глядящий на мир незашуренными глазами, что общего у молодого компьютерного гения с новейшим шунтом и у дряхлого старика, вообще не имеющего шунта, у проповедника-квакера, преуспевающего бизнесмена, богатенького молодого бездельника и многодетной матери, у всех обычной и среднего класса шунты. я молчал мне нечего было ответить ли он мерно дышал одеяло в которой он был запутан сползло я вдруг заметил что он тоже обмочился капитан стась знаете ли он в общем-то он знаю я заметил когда его нес ответил стась нет вы не поняли это ведь как при работе в потоке понимаете когда меня первый раз подключали на пробу я тоже и и когда в бутылке лежишь, там себя не контролируешь, там даже устроено все так специально». Стась быстро посмотрел на меня, снова сосредоточился на управлении, потом сказал «Похоже, но откуда здесь потоковое подключение, тиккерей?» «Не знаю, но это поток», — твердо сказал я. «Я в нем был, я уверен. Знаешь, мне нравится твое упрямство». хотя от чего еще можно ожидать от мальчишки убежавшего с каторги а потом разжаллобившего бессердечных космонавтов комплимент был сомнительный но все-таки мне стало приятно приехали останавливая автобусу совсем маленького метра в 10 диаметром корабля сказал стася